Индивидуальный костюм, сшитый с её помощью, тщательно подобранный жилет, башмаки и даже кепей чуть затеняющие его лицо, всё это безукоризненно сидело на нём. "Вашей фигуре позавидовали бы всюду", сказала на примерке Амелия, немного смутившись последних своих слов. Джеррик покачал головой. "И в столице, и в провинции я плохо знаком с древней модой. Лорд Джеггет оценил бы. Надеюсь, он там. Джерик поигрывал вересковой трубкой, которая, как казалось миссис Ундервуд, придавала ему зрелый и мужественный вид. Но он наговорил много лишнего на прощание, сказала она, и вряд ли раскаивается в своих словах. Я помню, как однажды брат девушки, которую я знала по школе, составил нам компанию во время каникулу. Он относился ко мне надменно, и я думала, что не нравлюсь ему. Под конец он отвез меня на станцию, по дороге не проронив ни слова. Мне было неловко, я чувствовал себя обузой. Я вошла в поезд, он остался на платформе. Когда поезд тронулся, он побежал рядом с ним, зная, что мы больше не увидим друг друга. Он покраснел, как малина, когда выкрикнул те слова «О». она стала изучать серебряный кончик своего зонтика. Джерри увидел на её губах мягкую улыбку, всё, что он мог увидеть на её лице, закрытом полями шляпы. Какие слова. О, -о, -о, -о! она взглянул на него лукаво. Он сказал: "Я люблю вас, мисс Ормонт". Вот и всё. Он признавался в этом, потому что мы расставались навсегда. Жэрик засмеялся. И, конечно, шутка состояла в том, что вы не были этой мисс Ормонд. Он перепутал вас с кем-то другим? Его удивило, почему и тон, и выражение её лица вдруг изменились, хотя она, казалось, оставалась весёлой. Она снова занялась зонтиком. "Моя девичья фамилия была Ормонд", сказала она. "Когда мы выходим замуж, мы берём фамилию нашего избранника". Великолепно. Тогда я могу однажды стать Джерриком Андервудом. Вы дьявольски хитры в методах преследования своих целей, мистер Карнелиан, но меня не поймать так легко. Нет, вы не станете Джерриком Андервудом. Ормонд. Мысль забавная, даже приятная, она оборвала себя. Даже самый яркий радикал никогда не предлагал, к моему сожалению, такие изменения. Волобоса она проговорила: "О, дорогой, какие опасные мысли вы внушаете в своей невинности. Я не обидел вас? Когда ты вы могли сделать такое? Меня шокирует, что я не шокирована. Как вы плохой женщиной я оказался бы сейчас впроблемах". Он с трудом понимал её, но не беспокоился об этом. Откинувшись на спинку кресла, Джэрик зажёг вересковую трубку. Познания Мели было недостаточно, чтобы раскурить её по-настоящему. В позолоте солнечного сияния, в гармонии небес с воздушным нарядом его возлюбленной Джэрик находил ни с чем не сравнимое очарование. На других аллеях он заметил другие экипажи, они спешили к эпицентру торжества. Причудливая репродукция Герцага Квинского на красном плюше гигантской громады вычерные золотые винзильки только продолжала его опыты в области XIX столетия. Джеррико коснулся её руки. Вы узнаёте это, Амелия? Оно невероятно огромное. края её шляпы поднимался всё выше и выше, кружевная перчатка коснулась подбородка, смотрите, оно исчезает в облаках. Она не узнавала. Джеррик намекнул: "Но если бы это было поменьше". Она склонила голову к плечу, всё ещё всматриваясь ввысь. Какое-то американское издание? Вы были там? Я? Оригинал находится в Лондоне. «Не кафе Роял? Ну, разве вы не видите?» Он взял декор от кафе Роял и добавил его к вашему Скотланд-ярду. «Штаб-квартира полиции с красными плюшевыми стенами!» «Герцог почти приблизился к простоте. Не кажется ли вам оно невыразительным?» «Тысяча футов высотой! Это самый длинный отрез плюша, мистер Корнелиан, который я когда-либо могла видеть!»